Часть 4. Продление здоровья. Здоровый образ жизни. Это программа-минимум, которая доступна каждому. Она практически ничего не стоит, но выигрывает существенное количество лет. Обычный ЗОЖ. Начнем с того, что курение убивает. От курения в любых формах надо отказаться, нет ничего опаснее. Рак легких в рейтинге убийц занял пятое место, отняв 1 миллион 784 тысячи 109 жизней по всему миру всего за год. Все виды наркотиков из жизни нужно исключить. Хоть вред психоделиков так и не доказан, все равно. Но психоделики я бы к наркотикам не относил. Другие же наркотики опасны. Один бокал вина раз в неделю вряд ли сыграет большую роль, но лучше не перебирать. Я пишу банальщину, однако это минимальные требования. Пункт нулевой. Вредные привычки. А есть еще шесть составляющих классического ЗОЖа. Каждую из этих ступеней необходимо тщательно изучить, используя ЗОЖ-блоги, которыми я поделюсь далее. Пункт 1 Сон. Действительно, надо качественно спать. Многие гордятся тем, что спят по 4 часа, но это всегда печальная история. От недосыпа ухудшается иммунитет, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Под качеством сна я понимаю количество глубокого сна. Именно глубокий сон важнее всего. Измерить его продолжительность можно с помощью гаджетов, кольцо оура и другие. Улучшить качество сна можно несколькими способами. Спать в темноте и тишине, не использовать смартфоны накануне, избегать употребления кофеина во второй половине дня, соблюдать режим сна. Второй пункт – еда. Не должно быть лишнего веса. Массу легко измерить через мт индекс массы тела. Легко гуглится. И МТ должен быть в пределах нормы. Лишний вес сокращает жизнь. Худейте, если он у вас есть. Я понимаю, легко сказать. Но если захотеть, есть множество методов. Только используйте проверенные ресурсы и советы. Питание должно быть разнообразным. Много овощей, зелени, орехов. Сахар, яд. Его надо избегать в любой форме. Часто сахар добавляют в самую неожиданную еду. С этим тоже нужно бороться. Есть специальные гаджеты, которые измеряют сахар в крови. Глюкометры. Газировки. Зло. Меньше жарить на масле, солью не злоупотреблять, ограничить чипсы и снеки. За 4 часа до сна лучше и вовсе отказаться от еды. Третий пункт. Физические упражнения. Здесь без крайностей. Спортсмены тоже долго не живут, так как изнашивают организм. Лучше много ходить и регулярно тренировать мышцы, делая упражнения. Плавание – отличный вариант, когда есть возможность. Работать периодически нужно стоя, не сидеть целыми днями за компьютером. Четвертый пункт – отсутствие стресса. На мой взгляд, это пункт самый сложный. Тяжело в современном мире сберечь себе нервы. Однако у меня есть несколько советов – не смотреть новости – Меньше времени проводить в социальных сетях, чаще медитировать. Первые четыре пункта бесплатны. И это прекрасно. Самые полезные из доступных вещей бесплатны. Просто правильно питайтесь, спите, занимайтесь физическими нагрузками, не нервничайте. Пятый пункт – чекапы. Необходимо регулярно проверяться. Заболевания и проблемы лучше выявлять на ранней стадии. Да, вы думаете, что рак никогда с вами не случится, но это не так. Лучше обнаружить его на ранней стадии, ведь шансы выжить увеличиваются в разы, а иногда и в десятки раз. Если рак не случится, вы будете точно знать, что здоровы. Так выявляют и дефициты веществ. Недостаток витаминов может привести к проблемам. Но вы, пройдя обследование, начнете принимать добавки вовремя. Чекап легко пройти в клинике возле дома. Если нужен список анализов, напишите мне в социальных сетях. Я поделюсь вариантами под ваш бюджет. Я скептически отношусь к витаминам и биодобавкам, ведь это лишняя нагрузка на организм. Но восполнять дефициты нужно. У меня, например, хрустели суставы. Прошлый чекап показал недостаток цинка и витамина D. Когда я пропил курс, хруст прошел. Отказ от обследований – бессмысленный риск. Это ваша жизнь – Ваше здоровье и хорошее самочувствие. Некоторые могут спросить, зачем жить, отказавшись от удовольствий? Я даже знаю борцов со старением, которые активно пьют пиво, едят не совсем здоровую пищу, они считают, что отказ от пива им не поможет. Я уважаю чужие мнения, но тут не согласен. Для себя я стараюсь использовать все доступные инструменты. Внедрите в жизнь хотя бы часть из того, что я описал в этой главе. Я задаю направление, а способы вы выбираете сами.